Начинаем, когда будете готовы. Люк Лютер натянул тетиву своего составного длинного лука, пока тот не заскрипел. Резкий звук, и стрела полетела прямо на гоблинов, приземлившись за 10 метров от них. Гоблины начали глумиться. Они смеялись, ведь Люк Лютер промазал. Гоблины тоже не могли попасть по цели на расстоянии 120 метров. Но они, видно, об этом позабыли. Их атаковали. «Очисленное превосходство ведь у них!» Гоблины налились яростью и начали что-то громко выкрикивать в сторону Люклютора. Огры следовали за ними. Они потерялись в жажде крови, они не выстроились в ряд и не выставили щиты. Их разум опустел. Убедившись в этом, Люклютор улыбнулся. «Погляди на это!» На расстоянии 90 метров он выстрелил снова. Удар был точным. Стрела пробила голову гоблина. Тот, отшатнувшись назад на пару шагов, упал замертво. Расстояние уменьшилось, но Люклютер не выглядел напряженным. Он верил, что кто-то его защитит, даже если враг окажется прямо перед носом. Усиление брони! Сзади на Люклютера от ниньи полетели защитные заклинания. Слыша голос товарищей, Люклютер достал еще одну стрелу. Он выстрелил на расстояние 50 метров, попав в голову еще одному гоблину. В это время Петр и Дарвин также начали действовать. Гоблины были проворными и быстрыми, но у огров был широкий шаг, так что двигались они почти с одной и той же скоростью. Но после того, как они пробежали по равнине примерно 100 метров, огры со своими мощными ногами оказались впереди. Для магии, бьющий по площади, Монстры еще были слишком далеко. Но этого было достаточно для Дарвина, поскольку у него была задача задержать одного из огров. «Природное связывание!» Наложил заклинание Дарвин, и трава под ногами у огра начала извиваться, превращаясь в лазу и опутывая его. Неестественно прочные цепи из растений связали огра, заставляя того рычать от злости. В это время Айнц непринужденно шел вперед снарбирал позади. Они шагали будто на прогулке, а не перед монстрами. Когда лидирующий огор уже был близко, Айнс протянул руки за спину, схватившись за рукояти эти мечей. Анарбирал свой меч достала из-под плаща. Чертя большую дугу, перед Айнзом появилось два клинка. Яркий свет, попавший в поле зрения, Заставил членов меча тьмы ахнуть. Два меча в руках Айнза сильно бросались в глаза и были более полутора метров в длину. Они больше походили не на инструменты войны, а на дорогое произведение искусства. Гравировка в желобках мечей напоминала две переплетенные змеи, а кончик мечей расширялся, будто веер, испуская холодное резкое сияние. Героическое оружие. Мечи в руках Айнза были прославленными мечами героя. Его фигура заставила команду Меч Тьмы снова ахнуть. Если предыдущая сцена вселяла благоговение, то из-за текущей они потеряли дар речи. Чем длиннее меч, тем он тяжелее. Даже оружием, на которое наложены чары уменьшения веса, не так-то просто пользоваться. Из этого короткого путешествия они поняли, что у Айнза невероятная сила рук. Но по здравому смыслу они просто не могли поверить в то, что кто-то с такой лёгкостью может поднять такие колоссальные мечи. Но... но Айнс махал ими, будто какими-то деревяшками. Этот образ поистине повергал в трепет. «Мамон, кто же ты такой?» От имени всех сказал Пётр, вздохнув. Как воин он понимал, насколько сильными должны быть руки, чтобы использовать такую могущественную технику. Он не знал, сколько времени нужно тренироваться, чтобы достичь такой стадии. Это его потрясло. Он понимал, что они в разных лигах, но сцена перед глазами все равно заставила дрожать ноги. Даже тупые гоблины испугались. Они замедлили свой безрассудный темп и сделали крюк в сторону Петра и остальных. Только глупые огры, уверенные в силе своих рук, продолжали наступать на Айнза. Дистанция уменьшилась и лидирующий огр поднял дубину. Мечи в руках Айнза были огромными, но у дубины огра был более широкий радиус атаки. Когда огр взмахнулся, Айнз уже вошел в этот радиус. Он был словно ветер, а взмах гигантского меча в его правой руке был даже быстрее. На мгновение показалось, что остаточный образ белой вспышки прорезал само пространство. Этот рубящий удар был слишком впечатляющим. Хотя он был направлен не на членов меча тьмы, они ощутили, будто наблюдают за смертью прямо рядом с собой. Он закончил всё одним ударом. Айнс переключил внимание на следующего огра. Будто ожидая, пока Айнс уйдёт... Верхняя половина зарубленного огра постояла немного и, наконец, упала на землю. Брызнула кровь, и на землю вывалились органы. Появился резкий запах, доказывая, что это не иллюзия. Диагональный разрез был очень ровным. Битва была в самом разгаре, но будто остановилось само время, обе стороны замерли, молча глядя на эту невероятную сцену. Убийство с одного удара. Даже Огар с громоздким телом не смог избежать такой участи. Был перерублен пополам. «Невероятно!» — кто-то прошептал. Но на замолчавшем поле боя голос слышался ясно. «Невообразимо! Он превзошел мифриловый ранг и достиг орехалкового... Нет, неужели он адамантового ранга? Перерезать надвое одним ударом... Просто невозможно!» Может, на такое и способны несколько мечников или те, кто обладает могущественным магическим оружием. Но если держать двуручный гигантский меч в одной руке, будет трудно за один удар высвободить силу, достаточную для того, чтобы перерезать врага пополам. Это здравый смысл. Двуручное оружие ведь и предназначено для того, чтобы его держать двумя руками. Весь смысл этого в том, чтобы для атаки использовать как центробежную силу, так и вес меча. Он не предназначен для силы одной руки. Потому или меч Айнза усилен могущественной магией, или одна рука Айнза сильнее, нежели две руки обычного воина. Или оба этих предположения верны. Введя эту шокирующую сцену, Огр подсознательно остановился. У него на лице появился ужас. И он попятился. Айнс ускорился, чтобы сократить расстояние. «Что? Не идёшь?» Спокойный и тихий голос прозвучал на поле боя. Такого простого вопроса было достаточно, чтобы испугать огров. Ведь они видели разницу в силе. Айнс приблизился к другим ограм просто на невероятной скорости. На скорости, которой просто не может обладать человек в такой броне. Огар издал вой. Что-то среднее между воплем и криком, поднимая дубину, чтобы встретить атаку Айнза. Но все поняли, что он слишком медленен. Приблизившись, Айнз взмахнул гигантским мечом в левой руке горизонтально. Верхнюю половину тела Огра подбросила в воздух, и она приземлилась довольно далеко от нижней половины. Это был горизонтальный удар, перерубивший Огра с одного раза. «Мамон!» «Он монстр?» Снова потрясённые сцены перед глазами. Никто не возразил на слова Дарвина. «Теперь остальные!» Айнс сделал шаг вперёд. Уродливые лица огров застыли, они попятились ещё быстрее. Тем временем гоблины, сделавшие большой крюк вокруг линии обороны Айнза, напали на Петра и остальных. Члены мечеть «Мы», глядевшие на бой... Заметили гоблинов и начали действовать. Пётр поднял палаш и большой щит, принимая на себя десяток или около того гоблинов. Удар меча и голова лидирующего гоблина полетела. Пётр уклонился от брызнувшей крови, и началась схватка с гоблинами. «Вот тебе!» Гоблины обнажили свои желтые зубы и издали какие-то булькающие звуки. Пётр ловко прикрылся щитом от гоблинских палец, но тут атаковал другой гоблин. Послышался глухой стук. Это Пётр, магически укреплённый бронёй, выдержал его удар. Магическая стрела! По гоблину, который попытался напасть на Петра сзади, ударили две магические стрелы, и он тихо упал на землю. Половина окруживших Петра гоблинов кинулась на остальных троих членов группы. Они все оставили без внимания Норбирал, стоявшую позади Айнза, вихря смерти. Опустив длинный лук, Люк-Лютер из ножен Натальи вынул короткий меч. Вместе с Дарвином, державшим свою булаву, они побежали на линию огня Нинье. Люк-Лютер и Дарвин набросились на пятерых гоблинов. Действовали очень слаженно. Они убивали их одного за другим, но в текущем положении это займет много времени. Люк-Лютер скривился от боли. Один из гоблинов палец и попал ему по руке, когда он воткнул палаш в щель между кожаными доспехами гоблина. Дарвин пропустил пару ударов и немного замедлился, но серьёзных ранений он не получил. У Ниньи на лице было напряжение, ведь бой был свирепым, а нужно было сберегать магию. На некоторых огров было наложено заклинание слепоты. И если положение изменится, Ниньи придётся иметь с ними дело. Пётр наравне сражался с шестью гоблинами. Напряжённый бой. На них не накинулось 11 гоблинов, потому что те колебались. После того, как они стали свидетелями невероятного удара Айнза, мораль у гоблинов упала. Они не могли решить, бежать или продолжать бороться. Будто, чтобы полностью разбить мораль гоблинов, Айнс взмахнул своим гигантским мечом. За звуком разрезания ветра последовал глухой стук. Дважды подряд. Как все и ожидали, число мёртвых огров продолжало расти. Продолжали цепляться за жизнь лишь двое. Первый был связан травой, а второй дрожал перед Айнсом. Айнс повернулся к последнему огру. Тот, похоже, через тонкие щели шлема почувствовал взгляд Айнса. Он опустил свою палицу и, издавая странные стоны, побежал в лес. Он бежал быстрее, нежели недавно шел в атаку, но невозможно, чтобы он сбежал. «Набель, действуй!» Он отдал холодную команду, и Норбирал, стоявшая за ним, чуть кивнула. «Молния!» С яростным треском молния понеслась вперед, и со звуком грома ударила убегающего огра. Она также прошла через огра, который невдалеке был связан травой. Два огра были с лёгкостью убиты. «Бежим! Бежим! Бежим!» Гоблины в отчаянии, смотревшие на эту сцену, попытались сбежать, но Пётр оказался быстрее. Улепётывающие гоблины не представляли угрозы. Группа по одному поубивала их всех. Заклинания летели и от ниньи. Больше сберегать магию было не нужно. Гоблины стали трупами, никто не убежал. На фоне резкого запаха трупов, Дарвин малым лечением вылечил раны Люклютора и Петра. Сейчас свободные ниньи достал кинжал и отрезал гоблинам уши. Сдав уши, они получат награду. Конечно, не всегда нужно было отрезать уши. Это зависело от монстров. Но для полулюдей вроде огров и гоблинов... Это в большинстве своём были уши. Заклинатель Ниньи, умело орудуя ножом, увидел, как Айнс и Норбирал, похоже, что-то ищут около Огра. «Что-то не так?» Услышав вопрос Ниньи, Айнс поднял голову и ответил. «А, я просто думал, что... может, с этих монстров упадут предметы? Такие, как кристалл». «Кристалл? Я никогда не слышал, чтобы Огра обладали драгоценностями». «И то верно. Мне просто было интересно, есть ли тут редкие предметы?» «Да, было бы здорово, если бы огры обладали сокровищами», ответил заклинатель, отработанными движениями отрезав уши огров. «Мамон, ты и вправду силён. Мы все знали, что ты воин, уверенный в своих способностях, но не представляли, что ты настолько хорош». Услышав слова Ниньи, остальные трое завершили лечение, И сказали Айнзу. Удивительно, я ведь тоже воин. То я внушал благоговение. Как ты натренировал такую силу рук? Я думал, что ты богат, поскольку с нобелькой. Но насколько же редкое сокровище этот меч. Я никогда не видел такого ценного меча. Глубоко внутри я чувствовал, что в гильдии ты сказал правду. Ты и впрямь на уровне знаменитого сильнейшего воина королевства. Впечатляюще. На лице стоявший рядом Норбирал было гордое выражение, но Айнц просто помахал руками. «Вы слишком сильно меня хвалите. Мне просто повезло». «Повезло». Группа Петра неловко улыбнулась. «После этой битвы я от чистого сердца соглашусь с высказыванием, что всегда есть кто-то сильнее. Когда-то все смогут достичь моей силы». Слова Айнца заставили их улыбнуться ещё более неловко. Группа Петра усердно работала, чтобы стать сильнее, и не тратила даром награду, которую зарабатывала. Они использовали все, чтобы себя усилить. И поскольку они были такими товарищами, все были в хороших отношениях. Даже вспоминая свои усилия, они не могли представить, что когда-нибудь смогут достичь уровня Айнза. Для группы Петра позиция Айнза была абсолютной вершиной, которой может достичь лишь горстка людей. Этот человек точно станет знаменитым героем, великим человеком, стоящим на вершине искателей приключений. Они все в это верили.